Наталья Архипова. Викинг. Страсти по Владимиру Святому. К премьере фильма «Викинг» – самого ожидаемого исторического блокбастера этого года, захватывающий роман о подвигах и страстях одного из самых прославленных князей Древней Руси, которому посвящен этот фильм, Владимира Святого. Он пришел к власти на мечах викингов, но возвысил славян, навсегда избавившись от нормандского засилья. Он крестил Русь огнем и мечом, но в народной памяти остался под языческим прозвищем Владимир Красносолнышко. Он причислен к лику святых, но при жизни обладал огромным гаремом из тысяч наложниц. Он пролил реки крови, но подарил Руси великое будущее. 2017 год. Пролог. Давно это было? Или совсем недавно? Что для человечества тысяча лет? Ничтожно мало. А для человека? сотни поколений между нами и ними. Как знать, о чем думали наши столь далекие предки, что их волновало, чему радовались, особенно если ценности имели иные, даже вечные понятия – любви, добра, верности, чести – самой жизни со временем несколько изменились. Князю Владимиру Святославичу сообщили, что все готово. Собрались, княжи! Все! Зачем? — спросил. Понятно ведь, что все ни за что не соберутся. Просто волновался, вопреки всем стараниям держаться уверенно. Это волнение было заметно даже ближней охране. Нет, не все, но многие. Князь Владимир кивнул и шагнул в дверь, невольно пригнувшись у притолоки. Высок, князь, хоть и двери тоже не маленькие, все же терем княжий, но кланяться приходится. Ближнему гридю-охраннику вспомнилась шутка. Что есть то, чему даже князья кланяются, дверной притолоки. Раньше бы сказали, что богам, а ныне все переменилось. На берегу Почайной и впрямь собралась большая часть Киева. Стояли, переговаривались, недоуменно пожимали плечами. К чему князь приказал собраться? Не может быть тайной то, что известно нескольким людям. Обязательно разойдется дальше. Так и тут крестить всех будет чего как это знающий шептал стараясь спрятаться от внимания дружинников ну да у меня сродник в дружине так сказывал их всех еще в курсу не крестили это как же все не верили окружающие дружинники настороженно поглядывали на уплотнявшуюся вокруг знатока ситуации толпу тот зачастил скороговоркой понимая что договорить не дадут а сам он может пострадать В воду всех загнали, объявили, чтобы своих богов забыть, а верить в цареградского. Как это своих богов забыть? Над спинами и головами взвелась плеть. Любопытных враз разметала в стороны. А сам болтун, прикрывая голову руками, завопил. — А я что? Я ничего. Возможно, побили бы и сильней. На том урок ему, не болтай лишнего. Но раздался крик. — Князь! «Князь Владимир Святославич едет!» Князь Владимир действительно приказал киевлянам собраться на берегу Почайны. «Кто не со мной, тот против меня». Быть против любимого князя Красносолнышка не хотели, вот и пришли. Владимир смотрел на толпу, ждавшую его, с волнением. Он знал, что скажет, вернее, душой чувствовал эти слова и верил, что киевляне душой их воспримут. За тринадцать лет до этого.